54 На первый взгляд он напомнил Джейми съемки китов-горбачей, когда эти огромные создания плывут прямо на камеру. Даже если смотреть на них спереди, ощущается их величина и мощь. А их морды всегда выглядят дружелюбными, будто они вот-вот раз улыбаются. Но чтобы не приближалось к ним по воздуху, Оно казалось громадным и враждебным. Опасным. Злость и ярость исходили от него, как жар от печки. На морде этого существа, вместо китовой улыбки, они увидели не то густой мех, не то какую-то гриву. Точнее, на таком расстоянии сказать было нельзя. Огромное существо передвигалось по воздуху при помощи крыльев. Здоровенных лоскутов кожи, натянутых на каркас из костей. Они до смешного походили. Но увеличенные конечности летучей мыши. Подобные крылья Джейми видела в «Игре престолов», но даже они уступали этим в размере. Когда крылья монстра опускались вниз, под ними взвивались тучи песка и пыли. Порывом ветра с корнем вырвало и отбросило в сторону какое-то засохшее дерево. Перевернувшись в воздухе, оно обрушилось на землю позади чудовища. Благодаря дереву, Разум Джейми смог оценить размер летящего существа. Оно было 4 или 5 миль длиной. И уж в любом случае больше самого гигантского реактивного самолета. Оно было громадным. Супер, -хищник», «Супер -хищник», прошептала Саша. Лицо ее побледнело. Он двигался к ним, к складке в пространстве. Люди жуки вдали завывали и вскрикивали. Идем, сказала Джейми давай выбираться отсюда саша не шевелилась саша саша на губы дрябли винтовка выпала из рук и саша качнулась вперед она смотрела в небо и глаза ее раскрывались все шире один из крошечных сосудов надулся и лопнул и белок глаза покраснел драконьи крылья опускаясь снова рубанули воздух на этот раз джейми ощутила его движение по лицу и рукам ударил песок пополам с бетонным крошевом. Существо в воздухе на треть сократило разделявшее их расстояние. «Саша!» Джейми схватил её безжизненную руку и потянула за собой. Обе женщины увязли в песке и упали. Саша скатилась на несколько футов вниз с небольшого песчаного холма, и существо в небе исчезло из вида. Она высвободилась из схватки Джейми. «Ты слышала это?» спросила она. «Ты тоже слышала?» что слышала?» Саша через плечо покосилась на чудовище в небе, а потом быстро отвела взгляд. Ее глаз заплыл кровью. «Оно голодно», — сказала она. «Ох, чтоб меня! Оно разговаривает, и оно очень голодно». «Разговаривает?» Саша прижала руку к покрасневшему глазу. «Оно очень голодно», — повторила она. Им было слышно, как тяжелые крылья бьют по воздуху, будто по мембране барабана. Ветер дул теперь ровно. Из-за песка и пыли Джейми пришлось прищуриться. «Нам надо идти», — сказала она и перекинула через плечо ремень винтовки. Она была почти уверена, что там еще остались пули. «Мы должны уйти, прежде чем взорвется бомба!» Саша позволила поднять себя на ноги. «Ага». Она сощурилась от летящего песка. «Ага, пойдем. Они тяжело зашагали по пустоши назад, к разрушенным остаткам стены точки Б. Тело убитого человека-жука уже наполовину засыпало, и ветер прямо на глазах наметал поверх него все больше песка. Сразу за трупом, не больше, чем в десяти ярдах, Джейми видела мерцание, распространяемое преломлением вокруг колец. Новый порыв взметнувшего песок ветра заставил их остановиться, когда тварь в небе опять ударила крыльями. В женщин полетели мелкие камешки и кусочки бетона. Саша и Джимми, прикрыв руками глаза, склонились друг к другу. Когда они снова смогли видеть, суперхищник уже заполнил собой все небо. Он был меньше, чем в миле одних. Размах его крыльев, пожалуй, превышал тысячу футов. И эти крылья взметнулись вверх. Так потягивается утром только что проснувшийся человек. В передней части существа, там, где, по мнению Джейми, должна была располагаться морда, находился пучок щупалец. Они вытягивались и сокращались в беспрерывном танце. Большинство из них, казалось, были около 50 футов длиной, но Джейми увидела с полдюжины, выглядевших в три или в четыре раза длиннее. Два таких длинных щупальца тащились по песку, пока существо плыло вперед. Под каждым крылом. Джейми разглядела тоненькие ножки, а может, ручки. Они были сложены вдоль тела, так во время полета подтягивает лапой хищная птица. В сочетании с громадным туловищем они напоминали тираннозавра с его крохотными передними лапками. Крылья дошли до самой верхней точки и снова обрушились вниз. Мощный порыв ветра вспорол поверхность пустыни вокруг Джейми и Саши. Они схватились друг за друга и закрыли глаза. Песок впивался в одежду и в волосы, и в кожу. Это заставило Джейми отступить на шаг, таща за собой Сашу. Потом еще на шаг. И еще. Земля ушла из-под ног. Руки Джейми заскользили вниз по Сашиным предплечьям. Вот под ними оказались Сашины запястья, ладони, пальцы. А потом женщина раскидала по сторонам. Рискнув приоткрыть глаза, Джейми увидела, как Саша катится прочь от нее по песку. Ветер поднял их обеих в воздух. И через полсекунды что-то закрыло с собой солнце. Супер хищник проплывал над ними. Он тянулся и тянулся, как товарные поезда, что в полночь грохотали мимо квартиры Джейми, в которой она жила сразу после колледжа. Так как ее глаза непроизвольно закрылись из-за песчаной бури, она лишь мельком заметила одну из длинных, волочащихся по песку щупалец. Это был настоящий древесный ствол — из живой плоти и мышц. Потом песчаная буря боком швырнула ее на дюну, вышибив вдох. Джейми судорожно вдохнула, немедленно набрав полный рот песка и пыли. На языке все это превратилось в грязь, и она принялась отплевываться в промежутках между хриплыми вдохами. Джейми прикрыла рот и нос. Она чувствовала, как растет вокруг нее груда песка. Склон холма осыпался, погребая под собой ее ноги. Песок забился в джинсы и кроссовки. Она обрыкнулась, чтобы отряхнуться. Ее засыпало от колен до бёдер. Не открывая глаз, она попыталась встать, но тяжесть песка и ветер заставили ее снова упасть. Сердце отчаянно колотилось. Она снова попробовала подняться, и на этот раз у нее получилось. Ветер поутих. Песок тоже уже не с такой чудовищной силы хлестал по одежде и открытым участкам кожи. Стряхнув его с ресниц, Джейми рискнула открыть глаза. Тварь в небе взревела на лету. Ее длинный хвост метался туда-сюда. Крылья снова опустились, подняв очередной пыльный буран, но уже довольно далеко, так что до Джейми долетели лишь отдельные песчинки, как в ветреный день на пляже. Она осмотрелась по сторонам в поисках Саши. Ни малейших признаков той не было видно. Джейми набрала в грудь воздуху, чтобы крикнуть и позвать ее, но остановила себя. Что если вокруг есть еще люди-жуки? Она оглянулась через плечо. Что если она привлечет внимание суперхищника? В сознании возник образ волочащегося по земле щупальца. Джейми представила, как оно находит полузакопанную в песок Сашу, обвивается вокруг нее, поднимает ее к массивному туловищу. Саша! Крик звеня разнесся по пустоши. Но ему не ответило даже эхо. Джейми осмотрелась и снова закричала. В футах в тридцати от нее показалось что-то ярко-красное. Саша встала на четвереньки и выкошлила целую пригоршню влажного песка. Потом перекатилась и села на корточки. Джейми бросилась к ней. «Господи!» — кричала она. «Я думала, он тебя сожрал!» «А я думала, что он сожрал тебя!» — сказала Саша. — Наверное, это сраное большое толстое щупальце прошло как раз между нами. Джейми потянула ее, помогая подняться на ноги. — Ты готова убраться отсюда? — Да, черт его побери! Оглянувшись, Джейми увидела, что пустошь на многие мели затянула рябь. За тучами песка и пыли каньон стал невидим. Она отследила глазами след суперхищника в противоположном направлении но на руин точки Б, до сих пор не увидела, как и мертвого человека-жука, как и мерцания в воздухе. Даже без колец но было заметно лишь под одним углом. Саша закончила протирать глаза, избавившись от последней песчинки. «Да чтоб тебя!» — сказала она. «Где дверь?»